Лорд чувствует себя облегченным, как будто с него свалилась давившая его огромная тяжесть и постепенно успокаивается. Ряд такого именно рода опытов был произведен в моей квартире над небольшой собачкой Пикки, мужского пола, из породы фокстерьеров, очень бойкой и шустрой по натуре. Опыты были произведены в послеобеденное время. В присутствии нескольких членов моей семьи, в том числе двух врачей, Ольги Бехтеревой Никоновой и Еленой Воробьевой. Всего было произведено шесть опытов, из которых четыре первые опыта были осуществлены Дуровым, и два опыта произведены лично мною. Задание первого опыта состояло в том, чтобы Пикки подбежала к обеденному столу, который еще не был убран. И схватила зубами лежащую близ его края одну определенную салфетку, ничем в остальном не выделявшуюся из ряда других, лежащих на том же столе салфеток. После установления этого задания собака приглашается вскочить на стул, стоящий около стены. Пикки немедленно исполняет приказания и усаживается на сиденье обыкновенного венского стула. Тогда Дуров, стоя спиной к обеденному столу, придерживает голову собаки обеими руками и сосредоточенно смотрит ей в глаза, думая о том, что она должна сделать. Так дело продолжается несколько минут, не более, после чего морда собаки, уже начинающей беспокоиться, освобождается от рук, и маленькая шустрая собака стремглав бросается к обеденному столу, схватывает условленную салфетку зубами и торжествующе несет к экспериментатору. Второй опыт по общему соглашению должен был состоять в следующем. Собака должна была снять зубами книгу с этажерки, стоявшей у стены комнаты. Снова пикки на стуле. Опять Дуров придерживает своими ладонями ее мордочку, сосредотачивается на задуманном предмете. После этого Пикки срывается с места, бежит прямо к этажерке, зубами берет задуманную книгу и тащит по назначению. Третий опыт по моему предложению должен был быть выполненным следующим образом. Собака должна вскочить на предрояльный круглый стул и ударить лапой в правую сторону клавиатуры рояля. Снова прежняя процедура. Пикки на стуле. Дуров сосредоточенно смотрит в ее глаза, некоторое время обхвативший ее мордочку ладонями с обеих сторон. Проходит несколько секунд, в течение которых пикки остается неподвижным, но, будучи освобожден, стримглав бросается к роялю, вскакивает на круглый стул, и от удара лапы по правой стороне клавиатуры раздается громкий трезвон нескольких дискантовых нот. Четвертый опыт, по моему предложению, должен был состоять в следующем. Собака должна была после известной процедуры внушения вскочить на один из стульев, стоявших у стены комнаты позади собаки, и затем, поднявшись настоящий рядом с ним круглый столик, должна была, вытянувшись вверх, поцарапать своей лапой большой портрет, висевший на стене над столиком. Казалось бы, это еще более сложное действие по сравнению с предыдущим нелегко выполнимо для собаки. А между тем, после обычной процедуры сосредоточения и смотрения в глаза в течение нескольких секунд, Пикки спрыгивает со своего стула, быстро подбегает к стулу стоящему у стены, затем с такой же быстротой вскакивает на круглый столик и, поднявшись на задние лапы, достает правой передней конечностью портрет, поцарапав его немножко своими когтями. Если принять во внимание, что оба последних опыта были осуществлены по заданию, известному только мне и Дурову, и никому больше, что я был все время рядом с Дуровым и неотступно следил как за самим Дуровым, так и за собакой, и не мог при этом заметить ничего объясняющего выполнение собакой задуманного задания, так нельзя было более сомневаться, что собака способна при вышеуказанных условиях опыта проделывать какие угодно сложные действия, доступные ее выполнению. Чтобы иметь полную уверенность в этом, я решил сам проделать аналогичный опыт, не говоря никому о том, что я задумаю. Задание же мое состояло в том, чтобы собака вскочила на стоявшей сзади меня в расстоянии около двух сажень неподалеку от рояля круглый стул и осталась на нем сидеть. Как и в предыдущих опытах, приглашается собака подняться на стул, я же, сосредоточившись на форме круглого стула, некоторое время смотрю собаке в глаза, после чего одна стремглав, бросается от меня, и много раз кружиться вокруг обеденного стола. Опыт я признал неудачным. Но я вспомнил, что я сосредоточился исключительно на форме круглого стула, упустив из виду, что мое сосредоточение должно начинаться движением собаки к круглому столу и затем вскакиванием собаки на самый стул. Ввиду этого я решил повторить тот же опыт, не говоря никому о своей ошибке. и поправив лишь себя в вышеуказанном смысле. Я снова приглашаю собаку сесть на стул. Обхватываю ее мордочку обеими ладонями, начинаю думать о том, что собака должна подбежать к круглому стулу, находившемуся позади меня в расстоянии около сажени, и, вскочив на него, сесть. Сосредоточившись так около минуты, я отпускаю собаку. и не успел я оглянуться, как собака уже сидела на круглом стуле. Задание, которое выполнила в этом случае Пикки, как упомянуто, не было известно никому, кроме меня самого, ибо я ни с кем по этому поводу не советовался, и тем не менее Пикки разгадала мой секрет без малейшего затруднения. Этой серией опытов день был закончен. К сожалению, это был последний день, когда мы могли осуществить совместные с Дуровым опыты, ибо на другой день он уезжал из Петербурга, а предполагаемое нами продолжение опытов по возвращении Дурова в Петербург не осуществилось, ввиду того, что вскоре разразилась Великая Европейская война, и встреча наша не могла состояться. Уже по окончании войны Я посетил Дурова в Москве, где я вновь проделал несколько опытов над Пикки. Лорда я уже не застал. Он погиб от случайной травмы, нанесенной им самим себе случайно, после чего он долго болел и затем умер. Что же касается Пикки, то он пользовался прежним здоровьем и был, как прежде, очень бойкой и шустрой собачкой. Меня интересовало, конечно, самому проделать над последней несколько опытов с мысленными внушениями. Это и удалось осуществить в две различные мои поездки в Москву. Во время первой поездки я мог лично осуществить пять опытов, произведенных тем же самым методом и состоявших в подобных же заданиях, какие брались для первых опытов в спике При этом каждый раз задание менялось в том или ином отношении, и было известно только мне самому. Все пять опытов, из которых два произведены в присутствии Дурова, а другие три в его отсутствии, с заданием исполнения собакой задуманных действий, должны быть признаны удачными, ибо собака неуклонно исполняла данное ей задание. Лишь в одном опыте собака была близка к цели — Но ее не достигло, что, однако, могло зависеть от недостаточности моего предварительного сосредоточения на определенных действиях собаки. Все опыты, проделанные самим Дуровым в моем присутствии, были также удачными. Убедившись снова в действительности такого рода опытов, я решил при первой возможности во время следующей поездки в Москву снова проделать такого же рода опыты, но с тем, чтобы вводить в них те или другие контрольные условия для возможного выяснения механизма, с помощью которого достигается успешность в осуществлении задания при такого рода опытах. На этот раз опыты производились мною с Дуровым в присутствии одного из моих сотрудников по институту по изучению мозга и психической деятельности, Шалованова. Первый опыт я предоставил над Пикки Сделать Дурову, дав ему от себя задание для опыта. Задание состояло в том, чтобы собака вскочила на диван и достала лежавшую на мягкой спинке дивана кружевную салфетку. Дуров берет собаку на стул, охватывает ее морду своими руками, пристально смотрит ей в глаза, все время думая сосредоточенно, что она должна сделать». Все это продолжается, как всегда, около минуты или несколько более, после чего собака, будучи отпущена, быстро бросается к дивану, вскакивает на него в направлении к салфетке, схватывает салфетку зубами, после чего ее оставляет. Исполнение опыта надо было признать удачным, но лишь не вполне завершенным. Другой опыт, произведенный Дуровым, имел следующее мое задание. Собака должна была наброситься на стоявшее в правом углу комнаты чучело небольшого волка. Опыт проделан обыкновенным порядком. Собака была взята на стул, мордочка взята в обхват руками, затем пристальный взор, направленный в ее глаза, после чего собака, предоставленная самой себе, тотчас же набрасывается на чучело слоем и так яростно, что, казалось, она разорвет его, вследствие чего пришлось даже собаку отнимать от чучела. Третий опыт принадлежал мне. Задание, лично мной придуманное и никому не переданное, состояло в том, что собака должна была подняться на стул и взять лежавший на его спинке платок. Те же условия опыта в отношении методики внушения путем сосредоточения над действием долженствовавшим последовать, и на самом предмете присмотрении животному в глаза. После того, как я выпустил голову собаки из своих рук, она тотчас же стремительно бросилась к задуманному стулу, но, поднявшись на него, повернулась к чучелу и, подбежав к нему, стала лаять и набрасываться на него с прежнею яростью. Было ясно. Что прежнее внушение относительно чучела, как внушение эмоционального характера, оставило после себя столь глубокий след, что он еще недостаточно ослабел ко времени следующего за ним внушения. И действительно, оказалось, что и следующие два опыта с мысленным внушением привели к тому же результату, то есть собака вместо того, чтобы выполнять внушенное, направлялась к чучелу, и начинала на него лаять со стервенением. Следующий опыт должен был делать Дуров. Задание состояло в том, чтобы собака взяла лежавшую на окне сзади экспериментатора мокрую тряпку и принесла ему. После сделанного обычным путем внушения собака в точности исполнила задуманное. Следующий опыт был произведен мною. Задание для внушения состояло в том, чтобы собака вырвала из правой руки ше, стоявшего поодаль сзади, носовой платок. Само задание было известно только мне одному. Внушение по обычному способу. После сделанного внушения собака мгновенно бросается к правой руке ше и вырывает удерживаемый им платок. Предположено было, что собака в первом опыте с внушением бросится на чучело руководиться выражением лица самого дурова в период внушения, поэтому решено было, чтобы этот опыт был повторен таким образом, что при внушении дуров будет смеяться или, по крайней мере, будет сделана гримаса смеха.